Глава 5. После медленного осеннего увядания и ледяных метелей зимы, первый весенний месяц воспринимается не просто очередной вехой в неизбежной смене времён, но неким праздником, долгожданным торжеством зелени жизни над мертвенно-белым саваном снега. Ах, с каким нетерпением жители Санкт-Петербурга готовились встречать вечно юную красавицу весну. Как соскучились по её тёплому дыханию и солнечной улыбке, что сказать, дождались. Вот только вместо звонкой капели летающих сосулек и задорного щериканья воробьёв, весна 1898 года началась с унылого ночного дождичка. Противный мороз с клочками тумана и порывами неприятных запахов Мгновенно напитавшая столицу зябкой сыростью и ненастьем, она за пару дней растопила все потемневшие от угольной пыли сугробы, обратив их в превеликое множество луж и мутных от грязи потоков. Эта самая вода была повсюду, она шумно расплескивалась колёсами эластиками автоматоров, хлюпала и чавкала под ногами прохожих и копытами лошадей. Хороший хозяин в такую погоду даже собаку на улицу не погонит. Вот слугу или там работника — это запросто. К сожалению, иногда обстоятельства складываются так, что даже самому ленивому хозяину приходится покидать уютный дом ради важной деловой встречи. И вот тут на помощь наиболее состоятельным лентяям приходит технический прогресс, позволяющий, во-первых, не идти по слякотным улицам, а ехать, И во-вторых, сидеть при этом не в открытой всем ветрам и непогодам пролётки, а в тёплом и сухом салоне личного, при особой удаче так и вовсе служебного мобиля. Конечно, подобные роскошные удобства пока были по карману очень немногим. Но у кого они всё же были, тот об этом ничуть не жалел. Как к примеру, один из пайщиков Русской оружейной компании, господин Долгин Григорий Дмитриевич, бывший заодно и членом правления этого довольно-таки известного предприятия. Здрас жло вашего высокобродь Стоило лимузину остановиться у ворот столичного Колизеума, как возле фигурки атакующего орла на капоте тут же нарисовался старший охранник, а вдали показалась фигура управляющего на манер Ледакола, продвигающегося сквозь усилившийся снегопад в стремлении встретить дорогого гостя. Вернее сказать, одного из хозяев целой сети культурно-развлекательных заведений. И тебе того же и туда же йермел. Командир уже здесь, едва заметно осклабившись в радостной усмешке, приятно, когда начальство помнит и выделяет. Отставной конный объездщик пограничной стражи почтительно доложил. — С девяти ноль-ноль! С гостями! — Что за гости? Борчуке недросли какие-то, шесть персон. Озадаченно хмыкнув, Долгин поздоровался с управляющим и тут же отказался от помощи в отыскании его сиятельства. Как-нибудь справится и сам. тем более что место проведения очередного собрания правления не маленькой оружейной компании ему было прекрасно известно стрельбище номер 9 давно уже считалось личной дорожкой князя огренева вообще кому-то постороннему столь экстравагантное место могло бы показаться странным но это он просто не был знаком с основными пайщиками владельцами рок Один годами торчит на Дальнем Востоке, умудряясь даже там постоянно находить выгодные контракты. Только что прибывший второй до недавнего времени был неуловим, как тот же ветер, месяцами пропадая в командировках и непонятных хлопотах. Третий днём учится в Михайловской артиллерийской академии, а по вечерам пытается совместить обязательную для него светскую жизнь и гораздо более интересные занятия, вроде разработки новых артиллерийских систем. четвёртый является личным порученцем первого и неуловим лишь чуть менее второго. А остальным пайщикам, миноритариям, вроде Ивана Браунинга, было откровенно пофиг, что там и как. Во-первых, они верили в коммерческие таланты Александра Огренева, а во-вторых, не отвлекайте от любимой работы. Ещё на подходе к нужному стрельбищу стало понятно, что заседание уже началось. Мерные хлопки одиночных выстрелов с обязательным эхом в виде недовольного дребезжания металлических мишеней кругов звучали явным укором одному злостному опозданцу. Вместе тем имеются определенные претензии к берданке-дробовику в плане ее однозарядности. Для охотников это, конечно, не критично, а вот в местах, где шалят соседи, уже есть запрос на что-то полегче и скорострельнее винтовки бердана. Разумеется, с сохранением её надёжности и возможностью многократного переснаряжения огнеприпасов. Предложение, конечно, интересное, но Министерство внутренних дел нас в этом сильно не одобрит. Опять же, маленький внешний рынок. Но он всё же есть. Что касается интересов полиции, то пара из карабина и револьвера под один патрон позволит им изрядно сэкономить на Заметив приветственный кивок бессменного председателя правления, Валентин Иванович Грэвый обернулся и тут же расцвел в приветливой улыбке. — Григорий Дмитриевич, ну, наконец-то! Заместитель председателя всем своим видом постарался показать, что понимает свою вину. Вот только глаза подвели у рожденного казака, самовольно нарушив композицию «Кающийся грешник». Пока левый оценивал ассортимент напитков и закусок на столе, правый без особого успеха пытался навестись на стойку с разложенными на нем винтовками, пистолетами, револьверами и... Сморгнув Гриша навел оба окуляра на заинтересовавшие его образчики оружейного искусства, с легким удивлением опознав в двух карабинах реплики американского Винчестера модели 83-го года. Правда, в отличие от исходного образца, в новоделах здорово сэкономили на ствольной коробке из латуни и прикладе из ореха, обойдясь вороненной сталью и кандовой русской берёзой. Не как старая песня на новый лад в исполнении обрусевшего немца Греве. Ну что же, начнём? Трое мужчин одинаковыми движениями выложили ежедневники и расщехлили чернильные ручки, после чего председатель огласил первый пункт текущей повестки. Перевооружение рейхсфера в Германской империи. Сделав крохотную паузу, князь указал торцом Паркера на стойку с полудюжиной винтовок за своей спиной. В финал конкурсных испытаний вышли три образца. Изделия братьев Маузер, по мотивам их же винтовки образца 89-го года, так называемого бельгийского Маузера. Второй образчик от компании Great Waffen Fabric Gesellschaft. Немного доработанный Манлихер 95-го года уже принятый на вооружение в Австро-Венгрии. Определенные круги в германском генштабе считают, что у этой модели хороший потенциал для последующей доработки в самозарядную версию. Правление РОК полным составом ехидно заулыбалось. Конкурсант предоставил очень убедительные экономические расчеты в пользу определенной унификации военной промышленности двуединой монархии и Второго Рейха. Стоит заметить, что эта же компания замечена в лоббировании пулемета «Шварцлоза», который, по оценкам специалистов, гораздо лучше и перспективнее принятого на вооружение в Австро-Венгрии пулемета «Шкода». Задумавшись на пару мгновений, докладчик что-то быстро записал в ежедневник. Третий участник – компания «Рейнметал». Ее владелец и основатель, а с недавних пор наш очень перспективный партнер Гер Генрих Эрхардт, продвигает сразу два варианта чуть видоизменённые огрени. Первая под новый немецкий патрон 792 на 57 мм, вторая в русском калибре 762. Причём гильза уже безрантовая, а пуля прогрессивные жевальные формы. Наш партнёр тоже представил конкурсной комиссии кое-какие экономические расчёты и соображения насчёт уменьшения затрат на производство патронов и некоторое увеличение носимого боекомплекта. И мне очень интересно, что же перевесит, европейская прижимистость или германская национальная гордость. Хорошее настроение собравшихся не портил даже усилившийся морозец. Также у Гера Эрхарда, благодаря дружбе с нами, есть модель пулемета оригинальной конструкции с неплохими перспективами принятия на вооружение во Втором Рейхе и Австро-Венгрии. И кучей гарантированных исков от английского Виккерса и лично Хайрама Максима. Согласно Ахмекнов на замечание Долгина, князь вновь что-то написал в ежедневнике. Rheinmetall очень интересуется лицензией на пистолет-карабин Кнут, трёх первых моделей. Также они весьма настойчивы в своём желании выкупить все права на доработанный пистолет Борхерда. Greyw тут же выложил на столик плоды трудов целого коллектива оружейных мастеров, причём сразу в двух вариантах. относительно небольшой чёрный пистолет, сильно скошенный рукоятью и модель с удлинённым стволом и пристёгивающейся к обой прикладом. Люгер пехотный и люгер артиллерист, соответственно, прошу любить и жаловать. Покрутив в руке первый образец, затем несколько раз примерившись, приложившись ко второму, заместитель председателя одобрительно хмыкнул. А заслушав кратенький доклад о характеристиках нового стрелядла, и его отличной кучности и точности, вовсе выдвинул предложение о внеплановом поощрении специалистов опытного отдела Ковровской оружейной фабрики. Хм, и как именно, Григорий Дмитриевич? В Геленджиках на пару недель с семьями. Предложение одобрили единогласно, как и решение пойти навстречу нуждам и чаяниям компании «Рейн Мэттл». Конечно, Геру Эрхарду пока еще было далеко до тех давних теплых отношений, которые связывали правление Рок и того же Вальтера Грейта, но любая дружба начинается с малого, не так ли?